Глава 15. Яшмовый браслет. Гармонию утра нарушила жемчужина памяти. Артефакт без спроса вывалился из-за пояса и запрыгал на коленях, привлекая внимание. Льюин Джейн взяла его на ладонь, посылая духовные силы для открытия портала. «Совсем не уделяешь мне время, Дзеймей». Голос чая Джианни звучал глухо и недовольно. «Хороша же наша дружба, если я не могу привлечь твое внимание». Люин-Джень поморщилась, убирая жемчужину подальше от уха. Недовольство обусловлено воршливым характером бога судьбы, а вот помехи для жемчужины памяти — дело необычное. Поблизости находился мощный источник энергии, вызывающий колебания в ауре маленького, но достаточно надежного артефакта. И совсем не похоже, что здесь шалят демоны. Цайсюн, почему ругаешься? «Это для тебя наведаться в пустынный край просто». Я же все ногти изгрыз, помня о тебе и том опасном положении, в котором ты оказалась. Дзэймэй, пощади этого старика. А я... Цайсюн, что же ты заранее небо опрокидываешь? Не лезь в пасть к дракону, Дзэймей, продолжал ворчать Джиань. Дворец Дафон не может потерять свою хозяйку. — Вот ты гораздо издалека танцевать, Цай Сюн. Говори уже, что случилось. Твой бессмертный вернулся на Пенлай. Лю Инжэнь недоверчиво покосилась на мерцающую при каждом слове жемчужину, с чего бы Сянь Зуню туда возвращаться, если в пустынный край его отправил сам бог войны. «Ты не ошибся, Цай Сюн? Нет. Он вернулся в гробу, Дзэй Мэй, в обитом красным шелком гробу. Покинь пустынный край сегодня же». Лю Инжэнь вспомнила наместника Шан Лью, заверяющую ее, что бессмертный Хэ затерялся в городе. Лжец. Как и все демоны. Гнев шевельнулся внутри, ядовитой змеей, вползая в мысли, в груди уже привычно заныло. Джеймей, ты слышишь меня? Уходи оттуда, Пенлай!» Воздух за окном неожиданно вздрогнул, в ушах резко заломило. Боль походила на внезапное погружение в глубокий водоем. Жемчужина памяти тут же погасла, превратившись в бесполезную вещицу. Лю Инжэнь вернула ее за пояса и подошла к окну. Взошедшее солнце казалось тусклым, его лучи вязли в разлившемся над городом мареве, и в этом явлении она безошибочно узнала магическую формацию острова Пенлай. Цай Джиань прав. Нужно уходить. Пусть бессмертные сами наказывают Шэнь Лю. Ей совсем не интересно, что они сделают с обнаглевшим демоном вдруг выжилавшим даосской крови. Единственное ее сожаление было о потерянном следе преступника она упустила того, кто покусился на жизнь нефритового императора и унес с собой дьявольский цинь. Представив ухмыляющееся лицо бога войны, Лю Инжей недовольно поморщилась. Юидзимин не постесняется, волю попляшет на ее костях. Теперь на девяти сферах небо точно опрокинется, и земля перевернется. Инсинхуа! позвала она управляющую, таня отозвалась. «Куда ушла эта непоседливая дева?» Люин-Джень распахнула дверь, оказавшись лицом к лицу с Цуфеном. Молодой Асур выглядел хмурым. Ничего не сказав, он ухватил ее за руку, увлекая прочь из комнаты. «Отпусти!» — честно предупредила Люин-Джень. Цуфен не ответил, продолжая тащить ее к лестнице. Ничего не оставалось, кроме как использовать духовную силу. Она ударила не сильно, но чувствительно. Асур отдернул руку и подул на обожжённые заклинанием пальцы — Его ясный взгляд стал сердитым. «Бессмертные пришли наказать наместника». Чиканя каждое слово произнес он. «Тебя ищут горожане». «Зачем я им?» Лю Джейн в недоумении приподняла бровь. Цуфен пренебрежительно усмехнулся. Когда он успел настолько измениться? Лю Джейн вдруг осознала, что тот, кого она за глаза звала демоненком и считала совсем юным, на самом деле похож на взрослого мужчину. Он выше ее на две головы, а широкие плечи и выпирающие на груди мышцы говорят о немалой физической силе. Что касается лица, то оно прекрасно и юно, но в твердом взгляде и каждой идеальной черте вполне очевидно проскальзывает осознание собственного превосходства, чтобы разорвать тебя на куски. Далю Инжен не сразу дошел смысл его слов, и только мгновением позже она догадалась о причине гнева Суров. Прибытие бессмертных Пенлая связали с делами чиновницы из небесного города, еще и управляющая куда-то запропастилась. У Лю Инжэнь даже под лбу выступил от одной мысли, что Ин Синхуа оказалась в руках местных демонов. Ты не видел барышню Ин? Видел. Она ушла с на рынок. Ответил Цуфен. пойдем и мы, госпожа. Я знаю, как укрыться от чужих глаз. Ведь ты же не хочешь попасться. Он вновь усмехнулся, заставив Лю Инжэнь недовольно нахмуриться. Ее тонкие брови сошлись над переносицей, разрушив весь невозмутимый образ. Видим. Как можно спокойнее отозвалась она. «Лучше показаться слабой, чем переоценить себя и выглядеть глупо. Это правило действовало для любого из трех миров». Поэтому, плюнув на гордость и достоинство высшего небожителя, Лю Джень подобрала край мантии и понеслась по лестнице вслед за Цюфеном, перепрыгивая через несколько ступенек. Зачем она пошла с ним на рынок? Инсинхуа украдкой взглянула на Сюэ. Тот не выглядел приветливым, как раньше, но особо не сторонился. шел, не касаясь края ее одежд, и тем не менее рядом. Крайне вежливое расстояние, и это обижало. Со дня прогулки по песчаной реке они еще ни разу не разговаривали наедине. Инсинхуа не давал покоя один вопрос, который хотелось и одновременно не хотелось задавать — Может быть, именно поэтому она оказалась ранним утром вместе с ним на рынке? Какое бесстыдство! Сурово заметила бы Льюин Жень, узнав о таком, и была бы права. Не стоит приличной деве пересекать черту дозволенного. Инсинхуа тихонько вздохнула и вновь покосилась на Сюэ, набиравшего в корзину зелень. Он — Асур, она — небожительница. Какой смысл об этом говорить? «Хочешь о чем спросить?» — поинтересовался Сюэ, заметив ее взгляд. Самый большой недостаток хорошего слуги — умение наблюдать. Она сама такая. Видит и слышит все, касающееся Лю жень иногда превращаясь в настоящую ищейку. Лучше предугадать желание хозяина, чем ошибиться из-за невнимательности. Наверное, Сюэ немного легче с Сяо Цуфэном. Тот выглядел избалованным сыном богатых родителей, а жизнь ведет беззаботную и безответственную. От него не зависит судьба целого небесного города, как от владыки-стража. «Почему молчишь?» Сюэ наконец осмелился тронуть ее за плечо. «Хм, «Да всякие мысли лезут в голову. Она замялась. Может, все таки спросить?» «Ну так поделись ими. Не то я решу, что чем-то обидел тебя». «Наверное, это воля судьбы. Инсинхуа сделала глубокий вдох, и небо содрогнулось от оглушающих раскатов грома». Она с удивлением посмотрела на разворачивающийся над городом купол, исходящее от него сияние указывало на особое происхождение, а использованное магическое построение не оставляло никаких сомнений. В столицу пустынного края пожаловали бессмертные. Прикинув, какой остров в Лазурном море не поленился сделать это, Инсинхуа остановилась на Панлае. Противная черепаха исчезла не просто так. Она скривилась. Какой же гадкий этот Сяньцзуньхэ! Уже нажаловался собрать им на пустынный край. И вот она, Кара. Куда только небеса смотрят. Впрочем, небесным сейчас не досуров Нефритовый император лежит без сознания. Владыка-страж ищет преступника. А бог войны... Инсинхуа усмехнулась собственным неуважительным мыслям. Пробыв с Люинжень рядом не одно столетие, она насквозь пропиталась ее пренебрежением к Юйцзимину. И поэтому замечала в нем только порочное желание добраться до высшей власти. Бедствия столицы, пустынного края уважаемого бога войны, точно не волнуют. Пока мысли медленно ворочались в голове, Инсинхуа прозевала посланные магической формацией энергетические сгустки. Те, подобно вспышкам молнии, ворвались в притихший город, сея панику. Инсинхуа сама видела, как упало несколько прохожих. На набережной послышались крики, толпа всколыхнулась, и часть зевак оказалась в реке. Оттуда донеслись уже не просто крики, а истошные вопли — Песчаные драконы, потревоженные светлой энергией формацией, словно обезумели. Поджарые тела метались между упавшими асурами, то и дело ощериваясь зубастыми пастями. Над головой раздался хлопок. Вниз посыпалась каменная крошка. Один из сияющих энергетических сгустков угодил в стену дома. Инсинхуа прикрылась рукавом ханьфу. Лю Инжень просила не прибегать к магии в городе асуров без особой нужды. Чем меньше внимания они привлекают, тем лучше — но будет забавно, если небожитель пострадает от бессмертных». Прикинув, где бы укрыться, Инсинхуа бросилась в ближайший переулок. Пока формация действует, ускользнуть из города без духовных камней не получится. Она пощупала Цанькунь на поясе и облегченно выдохнула. «Нужно отнести камни Люинжень. Теперь уже нет смысла скрывать в себе небесную искру. Как только владыка-страж отменит действие эликсира сокрытия, все вернется на положенные места». Сюэ догнал ее и, развернув за плечи, спросил «Почему магией не пользуешься, барышня Ин?» «Разве поможет?» Ин Синхуа уклонилась от прямого ответа «Зачем постороннему знать о приказе владыки стража?» Сюэ покачал головой и, вцепившись ей в плечо, затолкал в темную щель между домами. В ноздри сразу забилась едкая пыль. Ин Синхуа чихнула и оглянулась «Не останавливайся», — произнес Сюэ, решительно подталкивая ее в спину «Здесь можно укрыться». Инсинхуа не стала спорить, медленно пошла вперед, протискиваясь между шершавыми стенами из прохладного камня. Вскоре проход заметно расширился и ушел вниз. Теперь над головой был неровный свод из ноздреватого песчаника, а под ногами рассыпался ярко-оранжевый мелкий песок. Портал? удивилась она. Переход совсем не чувствовался, но они явно оказались в другом конце Ассурской столицы. Чуточку магии и немного личного везения. Сюэ обогнал ее и пошел первым, указывая верный путь. Барышни им против. Мне не нужно прятаться от бессмертных. А ты затащил в эту дыру. Для порядка возмутилась Инсинхуа. Госпожа ждет. Я вышла в город, не предупредив ее. Ты же хотела поговорить. Оглянулся улыбающийся Сюэ. Или я ошибся? Какая наглость! Огрызнулась Инсинхуа, чувствуя, как краснеет уши. Этот слуга чересчур проницателен. «Кто с тобой хочет говорить?» «Правда?» Улыбка Сюэ стала заметно шире. Наглец. Подумалось ей, но сказать это вслух Инсинхуа не успела. Сбоку раздался шорох. Что-то большое, судя по звуку, передвигалось в темноте прохода, медленно приближаясь к ним. Инсинхуа придвинулась к Сюэ, испуганно вцепившись ему в рукав. «Каких еще тварей, кроме песчаных драконов, породил это дьявольское место?» — прошептала она. «Твари встречаются в любом из трех миров». Все оказался спокойным. «Не волнуйся, барышня Ин». «Неужели не боится?» Она осмотрела его с головы до ног и только сейчас заметила, в руке Асуры появился меч. Духовное оружие сточало густую темную ауру, а его клинок остро блестел в полумраке. Тварь появилась из ниоткуда. Огромное змеиное тело окружило их со всех сторон, преграждая путь». Сверху раздалось сердитое шипение. Взгляд Инсинхуа скользнул по длинной шее, напоминающей по толщине ветку дерева основания трех миров и замер на треугольной голове. Глаза твари мерцали, напоминая два красноватых огонька. Похоже, придется использовать духовные силы, иначе никак не избежать нападения. Стоило инсинхуа подумать об этом, как Сюэ охватил ее рукой за талию и взмыл под самый свод узкой пещеры. Змеиная голова метнулась следом. Морда ударилась в песчаную стену, отколов от нее несколько крупных кусков. Рука Наталии Инсинхуа дрогнула. Она посмотрела в искаженное от боли лицо Сюэ, чувствуя, как тот заваливается на бок. Пришлось самой использовать духовные силы, однако это не уберегло от длинного хвоста мерзкой твари. Шипастые чешуйки с размаху врезались в сюэ. Меч выскользнул из его рук и исчез в ближайшей трещине. Инсинхуа проводила оружие жадным взглядом. Хороший меч! Это заметно по дорогой рукояти и ровному свечению клинка. Подходит для усмирения монстров. С этой мыслью она налетела коленом на острый камень, скрытый под слоем песка. Падение получилось крайне позорным для небожителя, знакомого с магией. «Ай!» — мимо воли вскрикнула Инсинхуа. Тварь зашипела, откликаясь на ее голос. Треугольная голова обернулась в их сторону. Инсинхуа снова увидела два красноватых мерцающих зрачка. «Сюэ!» Она потрясла неподвижного Асура за плечо. «Сюэ!» — тот не ответил. Направив на тварь сгусток энергии, Инсинхуа схватила Сюэ за воротник и потащила к трещине, в которую завалился его меч. Разлом был достаточно широким, а затем резко сужался, позволяя спрятаться. Забившись в эту узкую щель, Инсинхуа замерла, прижимая к себе Сюэ, и прислушалась. Где-то над головой тварь упорно вбивалась между камнями, силясь забраться внутрь, На волосы осыпалась пыль и куски песчаника. Инсинхуа выстроила над собой защитный барьер и принялась ощупывать Асура. Вроде бы цел, хотя нет. Ее пальцы, коснувшиеся головы Сюэ, оказались мокрыми. Осмотрев поврежденное место на виске, она обнаружила там крупную ссадину и принялась залечивать ее, используя внутреннюю ци. Сюэ пришел в себя не скоро. Инсинхуа подвесила сбоку маленький сгусток энергии. Этот своеобразный фонарь высветил его бледное лицо и мутный взгляд. С явным трудом Асур сосредоточился на ней и попытался улыбнуться. Пересохшие от кровопотери губы слушались плохо, но он все же заставил себя быть приветливым. Инсинхуа мимо воли почувствовал укол совести, ведь это она не защитила его, боясь использовать всю доступную ей духовную силу. Что это как не подлость в отношении более слабого? «Сюэ, как ты?» Он прикрыл веки, прежде чем ответить «Я потерял...» «Ты о мече? Я поищу!» Инсинхуа провела рукой по песку, прислушиваясь к себе. Меч точно упал сюда, но почему она не чувствует его? «Сюэ, это твой меч? Призови его, он не дается мне в руки!» Тот кивнул и изобразил в воздухе несколько тайных знаков. Заклинание было таким быстрым, что Инсинхуа не уловила его сути. Где-то в самом дальнем углу расщелины глухо завибрировал песок. Она на четвереньках подползла ближе, звук шел с еще одного разлома в песчанике. Заглянув в него, Инсинхуа обнаружила меч, принадлежащий Сюэ. Но, потянувшись за ним, убедилась, щель настолько мала, что в него не проходит рука. «Браслет», — подсказал Сюэ, — «нужно снять его». «А ведь он прав. Какой глазастый!» Заметил такую мелочь издалека, да еще при неясном освещении. Инсинхуа сняла браслет из редкой синей яшмы и потянулась за мечом. Прохладная рукоять оказалась в ее пальцах лишь с третьей попытки. Крепко схватив меч, она осторожно вызволила его из каменного плена: Дай мне! Все и жадно потянулся к клинку, как страдающий от жажды человек к сосуду с чистой водой. Охватив меч сразу двумя руками, Асур прижал его к груди и счастливо улыбнулся. «Хороший меч!» — похвалила клинок Инсинхуа. «У него сильная аура!» и промолчал. Инсинхуа вернулась к тому месту, где оставила браслет, но ключа от великого барьера на песке не обнаружилось. Она долго перебирала песчинки руками, просыпая их сквозь пальцы, использовала заклинания, в отчаянии зажигала духовные фонари, узкая расщелина от яркого света выглядела, как небесный дворец, но яшмовый браслет просто исчез. Глядя на ее безуспешные попытки, Сюе принялся помогать. Вдвоем они вгрызались в песок, как оголодавшие крысы, не зная усталости. Даже тварь над их головой сдалась, уползла прочь, а они зарывались в песок все глубже. Наконец, Сюе коснулся ее плеча, привлекая внимание: Мне жаль! Со вздохом произнес он: Я вижу, как эта вещь дорога тебе, барышня Ин. Но ее нигде нет. Может, остановишься? Инсинхуа обвела удивленным взглядом образовавшуюся вокруг них яму. Они сидели на самом дне, а песчаные стенки были уже выше ее роста. Если продолжим копать, провалимся к владыке подземного мира. Попытался пошутить Сюэ, но тут же умолк. Прости, прости, если нужно, я буду рыть с тобой здесь до последнего дня трех миров, и словечка больше не скажу против. Да, нужно остановиться. Инсинхуа с благодарностью взглянула на покрытого пылью Сюэ. Этот Асур искренне хотел помочь. Кто там из высших небожителей называл клан Осило бесчестными демонами? Пусть сейчас посмотрит ей в глаза и докажет, что прав в своих обвинениях. Инсинхуа тяжело поднялась на ноги и отряхнулась от песка. Некогда белая ханьфу превратилась от пыли в жалкое тряпье нищего, годами бродящего по миру смертных. О том, что ожидает ее в небесном городе после потери ключа, Она старалась не думать. Сначала нужно пережить встречу с Лю Ин жень